Глава восьмая Никогда не думала, что в центре города еще сохранились такие дома — старые, кирпичные, трехэтажные, оставшиеся еще с прошлого или даже с позапрошлого века. Наверное, их скоро будут сносить, но пока такие дома в центре Лужковской Москвы выглядят явным анахронизмом. Я подъехала к нужному мне дому и с трудом припарковала машину между грузовиком и небольшим мини-автобусом. Затем вышла из автомобиля, надеясь, что грузовик сумеет отъехать осторожно, не задев моей машины. Хотя, если водитель болван, он может поцарапать мой автомобиль. Нужно будет не задерживаться у Григорьевых. Я вошла во двор и огляделась. В нужном мне доме Был только один подъезд, рядом с которым стояли мусорные баки. Двор выглядел чистым. Я вошла в подъезд и поднялась на второй этаж. Мне была нужна шестая квартира. А это как раз на втором этаже. В подъезде пахло кошками. Я позвонила и довольно долго ждала, когда мне откроют, слушая крики за дверью. Кто-то кричал, что нужно открыть. Женский голос отвечал, что открыть не может. Переговоры длились секунд сорок, я терпеливо ждала. Наконец дверь открылась. На пороге стоял пожилой мужчина лет шестидесяти пяти. На нем были белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, и темные брюки. В фигуре чувствовалась военная выправка. Худощавое лицо, кустистые брови, длинный нос с горбинкой, Он строго посмотрел на меня и отрывисто спросил, «Кто вы такая?» «Моя фамилия Моржикова. Ксения Моржикова. Я адвокат. Мне нужны Григорьевы». «Это мы», — ответил мужчина. «А кто именно вам нужен?» «Я хотела бы поговорить с Антоном Григорьевым. Я пыталась догадаться, это отец или дедушка мальчика». — Скорей, дедушка. — Он скоро будет, — кивнул мне мужчина. — Заходите. Я вошла в квартиру. Пахло обедом. Мужчина проводил меня в большую комнату, где я уселась на диван. Из другой комнаты вышла девушка лет двадцати с полотенцем на плечах и недоуменно уставилась на меня. — Здравствуйте, — кивнула я ей. — Здрасте. Девушка посмотрела на дедушку. «А кто это?» «Адвокат. Пришла поговорить с Антоном», — пояснил тот. «А что он опять натворил?» — испугалась девушка и спросила уже у меня. «Зачем он вам нужен?» «Хочу с ним поговорить», — ответила я, еще не совсем ориентируясь, что здесь происходит. «В этот момент в комнате появляется женщина лет сорока со светлыми волосами, собранными в пучок» немного красноватым лицом и зелеными глазами. «Наверное, в молодости она была очень красивой», — подсознательно отметила я и почувствовала, что «ненавижу себя за такие мысли». «Что значит в молодости? Выходит, и я в молодости была? Ничего. А сейчас мне тридцать девять, и моя молодость уже позади. Увы, как не грустно признавать». «Кто вы такая?» тоже спросила женщина, «Зачем вы пришли?» Похоже, в этом доме у всех была какая-то непонятная реакция на чужих. Чего они опасаются? И почему такая неприкрытая агрессия? Я адвокат. Моя фамилия Моржикова. Я представляю интересы семьи Левчевых. Вы, наверное, слышали, что пропал их мальчик? Константин Левчев. «Мы ничего не знаем». — быстро ответила женщина. — И вообще, я не понимаю, почему вы пришли к нам? Мне говорили, что Антон и исчезнувший Костя были друзьями. — Вам сообщили неправильно. — Извините. Я поднялась с дивана. Очевидно, произошло недоразумение. — Простите, а с кем я говорю? — Я мать Антона, — представилась женщина. Меня зовут Елена Степановна. — Вот так женщины. Сами делают из себя старуху, даже того не желая. Ну зачем представляться по имени-отчеству? Ведь она могла сказать, что ее зовут Еленой, а я почти ее ровесница, но в таком возрасте она уже называет себя по имени-отчеству, а Степан Григорьев — это, очевидно, ее отец. Он сидел на стуле и напряженно смотрел на дочь, словно ждал от нее каких-то распоряжений. — Могу я поговорить с вами наедине? — спросила я у матери Антона. Наверное, она что-то почувствовала или поняла. Взглянув на отца и дочь, коротко им приказала, — выйдите отсюда. — Мама, мы опоздаем, — напомнила дочь. Очевидно, они куда-то собирались. — Анна! «Я тебе сказала, чтоб ты вышла?» — повысила голос мать. Дочь рассерженно дернула плечами и вышла из комнаты. Следом вышел и дедушка. Елена уселась на стул и показала мне на соседней. «Зачем вы пришли?» — устало спросила она. «Что вам нужно?» «Вы знали, что ваш Антон дружил с Константином Левчевым?» «Ну, знала. Что с этого?» Нас и так уже измучили, два раза из милиции приходили. Как будто мой Антон в чем-то виноват. Никто его ни в чем не обвиняет. Но вы же должны понимать. Пропал мальчик. Его родители сходят с ума, а ваш Антон с ним дружил. Ну и что? У него друзей много. Не говорите так. Мягко упрекнула я Елену. Вы же представляете, что чувствует сейчас мать Кости? Она сходит с ума. «Мы в этом не виноваты», — с каким-то ожесточением отрезала Елена. «Ну ну, почему она так неправильно реагирует? И вообще, ну почему она такая озлобленная?» «Никто вас ни в чем не обвиняет. Но поймите, мне очень нужно поговорить с вашим сыном. Может, ему известны какие-нибудь подробности насчет Кости. У мальчиков обычно свои секреты». — Никаких секретов у него нет, — ожесточенно произнесла Елена. — Он ничего не знает. Все, что Антон знал, он уже рассказал милиции. Ничего больше не знает и оставьте нас в покое. У нее было какое-то отрешенное и одновременно упрямое выражение лица, и ничего не могла понять. «Ну почему эта женщина не хочет мне помочь? Почему вообще встретила меня с таким недоверием?» «Наверное, в милиции ее Антону крепко досталось. Может, он вместе со своим другом принимал эту гадость, и в таком случае его, конечно, подозревают в первую очередь. И вообще я не уверена, что таким типом, как майор Сердюков, можно разрешать разговаривать с подростками». Но я пришла только для того, чтобы попытаться узнать правду про Левчева. Мне нужно попытаться понять, что могло случиться с мальчиком.